Внутренне ведун был готов, что китайцы не дадут пройти конным сотням. Пропускать на свою землю чужую армию в здравом уме никто и правда не станет. Но запереть ворота перед торговыми и караванами — это уже явный перебор. — Комнату брать станешь? — устал ожидать ответа Перс. — Нет, не буду. — отмахнулся Олег. — чего? — Не понял Бейджебе. — У меня есть несколько слив. — На ночь ворота закроет, а у меня тут дела. — Ночью? — удивилась Роксолана. — Мое любимое время, — ответил Олег. Самым удивительным в пути через долины и ущелья Джунгарских гор было то, что обнаружить здесь перекрестки Олегу никак не удавалось. Там, где тракт прослеживался, он тянулся вдоль ручьев или по краю ущелья. Но большей частью понять без проводника, куда и откуда двигаться, было невозможно. Вот и получилось, что первое пересечение трех дорог, найденное серединным, оказалось здесь. Натоптанная грунтовка шла от ворот дальше к ущелью, чуть менее широкая, отворачивала к постоялому двору. так Огляделся Джебе. — Давайте вон там, между елями встанем, на случай, если ветром вдоль гор потянет. Путники расседлали коней, спутав им ноги, сели на составленные в круг седла. Кочевник выложил нехитрую снедь, глиняный ком, внутри которого ждал своего часа запеченный суслик, два небольших арбуза, мешочек с земляными орехами. «Мы сможем одолеть эту стену, Ченгисхан?» — с надеждой спросил он. «Не люблю крови», — ответил Олег. «Надеюсь, обойдемся миром. Главное, чтобы они пропустили караван. Торговать всегда выгоднее, чем воевать». Джебе погрустнел. «Но ведь могут и не пропустить», — заметила воительница. «Могут. Что тогда?» «Вот тогда и будем думать», — отрезал ведун. «Запомни мои слова, Джебе. Каждый человек — это маленькая вселенная. Каждый человек — это целый мир, способный вместить даже самого великого из богов. Посему убивать людей нельзя. Но иногда приходится...» — цинично вставила Роксолана. «Приходится» согласился Олег, но между приходится и просто убийством такая же разница, как между победой в бою и перерезанием горла связанному ребенку. Ты понял, Джебе? «Твоими устами, — говорит великая Дара-эхэ, которую вместила твоя душа», — смиренно склонил голову кочевник. Олегу стало обидно. Получалось, что сам он, дурак, не способный ни на что. А как скажет или сделает что-то умное, так это сразу «Уста-дарая-хэ!» Он сжал кулак и со всей силы ударил им в галиину. Корочка треснула, обнажая мясо. Ешьте, отдыхайте. Я буду первым дежурить. Есть у меня ночью одно важное дело. Однако надежда ведуна сделать свое дело тихо и незаметно не сбылась. Когда он, дождавшись в полуночи, поднялся с седла, чутко спящий кочевник тут же поднял голову. — Ты куда, Тенгиз хан? — Немного пройдусь. Спи, я рядом. — Я с тобой. — Да не нужно. Некоторые деяния человек должен совершать в одиночку. «Я отвечаю за тебя перед родом, Дэнгисхан!» Поднялся нукер и опоясался мечом. В «Такие моменты, о которых ты сказываешь, человек особенно беззащитен!» «Что? Вы куда?» «Тебе это не интересно. Ладно, шаманка бы посмотреть пошла, а тебе неинтересно!» «Так вы не до ветру?» — присела урга тогда я посмотрю алекс плюнул покачал головой ну надо так да лучше бы я спать лег раз вы все такие полуночники вы бы в нужный час разбудили так мы идем потянулась Рексалана. — а куда только два условия ближе пяти шагов не подходить никаких звуков не издавать В свете звезд ведун прошел через долину и остановился там, где от тракта ответвлялась тропа к тихому темному караван-сараю. В китайской крепости на стене потрескивали несколько факелов, но они скорее слепили стражников, чем позволяли им высмотреть что-то в окружающей тьме. «Ближе не подходите», — предупредил спутников-середин, — Достал из поясной сумки, приготовленную заранее, щепочку, и длинный конский волос поклонился на все три стороны перекрестка, приводя себя в нужное состояние молитвой русским богам. «Дай мне свою силу, могучий сварог прародитель наш! Дай мне свой жар, великий хор, спаситель наш! Дай мне опору, триглава, мать-кормилица наша!» Дай мне время, прекрасная Мара, судья и упокоительница наша. К вам, богам-радуницам нашим, взываю. Наделите меня волею и мощью своего ради деяния честного, деяния благородного, деяния нужного. Он снова поклонился, но на этот раз нарисовал щепочкой на всех трех дорогах небольшую петлю, приговаривая. Не ты меня встретил, а я тебя, не ты меня заметил, а я тебя, не ты меня отпел, а я тебя съел. Съел тебя мой порог, мой пол, потолок, мое окно, моя печь. Отведи немогучий от меня врага, колдуна мужика, бабу-ведьму, девку давку тоску-мытарку, залу-спокойника». А полоски с подойник, а с обмывания, свечу с покаяния. Кто меня станет перебивать, сам будет страдать. Ведун выпрямился, сделал на конском волосе петельку, затянул ее на щепочке примерно посередине, повернулся лицом на запад и продолжил заговор. Солнце на запад, день на исход, колдуна вороганной завод. Уложу его в могилу, в глубокую яму, сырую землю под черный камень. Пойду в чисто поле, найду трех старцев. Бороды у них черные, глаза пустые, зубы острые. Первому отдам душу колдуна-ворога. Второму отдам тело колдуна-ворога. Но третьему жизнь отдам колдуна-ворога. Произнося зловещее обещание, Олег Один за другим затягивал на волосе узелки, чтобы оберег запомнил его приказы. Закончив заклинание, он обмотал волосом щепку, накрепко привязал и переломил посередине. — Ко мне пришел, обменя и сломался. Дедун перевел дух и отступил с перекрестка. — Ты черодействовал, Тенгиз хан, — неуверенно поинтересовался Джебе. — Это защитный оберег против колдовства, — протянул ему наговоренную щепку Олег. — Убивают того, кто пытается причинить тебе вред с помощью магии, возьми, носи с собой. Тогда тебе нечего будет бояться, кроме стрелы или меча. — Благодарю тебя, чингисхан С поклоном принял подарок кочевник. — Роксолана, тебе сделать? — Давай. Пожала плечами девушка. «Я вообще-то во все это не верю. Но не верить саму летом куда спокойнее». Олег, вернувшись на перекресток, повторил обряд. Передал заговоренную щепку воительнице. «Вернусь домой, велю оправить золотом и стану носить на груди», — пообещала она. «Тебе сделать, Урга?» Эти амулеты слишком слабы, в них и нет живой силы. Меня учили делать их совсем иначе. Отказалась шаманка. Не научишь. Это слишком долго. Ну, пожал плечами Олег. А уж мы как умеем. Свой оберег он завернул в тряпицу, сложил ее, стянул края, замотал суровой ниткой и повесил на шею. Теперь у него была хоть какая-то защита от того, чего он пока не знал.